Глава 17. Чуть свет, саблин пошел на бивак. Но бивака уже не было. Кое-где горела подожженная солома у палаток, достались да жестянки, бумаги и кости на притоптанном пыльном поле. Вместо палаток сжатыми рядами стояли густую колонную солдаты. Командир полка на рослой лошади, обратясь лицом к полку, ждал, когда появится адъютант со знаменем. Солнце поднималось из-за фиолетовых гор и бросало косые лучи на солдат. Штыки блестели и искрились. «Будет ли штыковая работа?» – подумал Саблин. Он старался угадать, где стоит Филипп Иванович, где пьяницы-солдаты и что они думают. От деревни показался взвод, несли знамя, заиграли армейский поход, полк взял на караул. Сзади, звеня и дымя, пристраивались кухни. На глазах Саблина полк взял на плечо и стал вытягиваться в колонну по отделениям. Головная рота вышла вперед, и дозоры стали расходиться по сжатым полям. Сверкнули штыки, музыка грянула в модный марш разлуку, и колонна стала виться змеёю по пыльной дороге. Саблина потянула за нею, ему захотелось испытать ощущение боя и опасности. Он стоял и смотрел. Солдаты шли мимо, кто в ногу в отделении, кто шел свободно стороною. Песенники выходили из рядов и то тут, то там начиналась песня. И полк становился все меньше, покрывался пылью, уходил вдаль. Уходил добродушный и благожелательный Филипп Иванович, уходил желчный Захар Петрович, уходили те, которые продали царицы царицыны подарки. Всех подхватила и влекла к золотящимся на солнце розовым горам судьба. Всем несла тяжелые испытания, может быть, раны, мучения и смерть. Разлука ты разлука, чужая сторона. Неслось отрывками и с туманом сверкающей дали, где синели горы причудливыми очертаниями, рисуясь на голубеющем небе. Становилось жарко, ветра не было, густая пыль поднималась над колонную. Вправо шла такая же колонна, влево еще колонна. Эннская пехотная дивизия выдвигалась авангардом и шла к реке Шахе. Саблин должен был ехать обратно в Петербург с докладом императрицы о всем, что он видел. Что же расскажет он ей? Расскажет ли умеленную речь Филиппа Ивановича? Или расскажет о том, как пропили ее подарки и ее же ругали за них? Чувствовал Саблин, что ему придется лгать императрице, потому что правда сера, неинтересна и никому не нужна. Уж нельзя стало различить отдельных людей в колоннах, и только штыки сверкали и горели, как бриллианты в пыли. Да иногда вдруг доносился обрывок песни, звуки корнета, и тяжелые удары барабана, отбивающего такт. И кажется, что слышишь этот марш, от которого веет печалью. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Зачем нас разлучила японская война?